Старая Чита Весна шестого года Бунка, 1809 год, была на исходе. В один из дней в усадьбу Мацудаиры Соситира на Ренобу, владетельного князя Микава Нокуни-Окудона, расположенную на улице Рюдамати в квартале Адзабу, южнее того места, где сейчас разместились казармы третьего пехотного полка, явились плотники ремонтировать пустующий флигель. Соседи заинтересовались, кто собирается там поселиться. Им назвали имя Миасиге Кюэмона – самурая из дома Мацудайры, который готовится уйти в отставку. Этот пустующий флигель служил в усадьбе Мацудайры чем-то вроде отдельной гостиной. Теперь к нему пристраивали небольшую кухню. Соседи любопытствовали, значит ли это, что Кюэмон после ухода на покой будет здесь жить. Им ответили, кажется, это не совсем так. Сюда должен приехать из провинции его старший брат. 5 числа четвертого месяца, когда стены во флигеле еще не успели как следует просохнуть, в усадьбе появился пожилой человек с небольшим узелком. Прежде в этих местах его никогда не встречали. Нанеся визит хозяевам, он расположился во флигеле. У Кюэмона голова была лишь слегка тронута сединой. Этот же человек был совершенно седой, однако он выглядел молодцеватым и бодрым, а на поясе носил два меча отличной работы. Словом, весь его облик свидетельствовал о благородном происхождении, на провинциала он не походил. Через два-три дня появилась пожилая дама. Ее волосы, уложенные в прическу марумага, тоже отливались серебром. Всем своим достойным видом Она была подстать старику. Поначалу еду доставляли во флигель из кухни Кюэмона. Но, обосновавшись здесь, старая дама стала сама заниматься хозяйством, причем с самозабвением, присущим разве что ребенку, играющему в куклы. Пожилые супруги относились друг к другу с удивительной деликатностью. Будь на их месте молодожены, окружающие, наверное, сочли бы это в порядке вещей. Но коль скоро и мужчина, и женщина были в преклонном возрасте, то возникали даже сомнения. Может, они вовсе и не супруги, а брат с сестрой? При том, что эта пожилая пара не разлучалась ни на минуту, они неизменно проявляли такое трогательное почтение друг к другу, что со стороны их отношения казались даже излишне церемонными. Судя по всему, они не были богаты, однако и стесненности в средствах не испытывали. Во всяком случае, они ничем не обременяли Кюемона. Когда прибыл их багаж, в гардеробе старой дамы обнаружилось немало элегантных вещей. И среди соседей пошла молва. Видно, она служила прежде в знатном доме. Жили они без лишней суеты, как и подобает людям на покое. Водрузив на нос очки, старик читал книги, мелкими иероглифами делал записи в дневнике. Ежедневно часть времени... Он посвящал полировке своих мечей. Для поддержания формы регулярно упражнялся в фехтовании деревянным оружием. Старая дама по-прежнему с увлечением занималась хозяйством, а улучив свободную минутку, садилась рядом с мужем и обмахивала его веером. Тогда старик по обыкновению откладывал книгу и беседовал с нею. По всей видимости, эти беседы обоим доставляли огромное удовольствие. Иногда они с самого утра отправлялись куда-то вдвоем. Первый такой их выход жена Кюэмона объяснила соседям следующим образом. Отправились в фамильный храм Сёсэнзи. Сегодня их сыну, если бы он был жив, исполнилось бы 39 лет. Самый расцвет для мужчины. Сёсэнзи – храм, расположенный за императорским дворцом на аэ -Яме. Ныне он именуется Куроку-Вадани – в районе Акасака. Этой информации соседям оказалось достаточно, чтобы решить раз и навсегда. Старики живут воспоминаниями своего славного прошлого. Минуло лето, а за ним и осень. Любопытство и толки вокруг пожилых супругов утихли. Приближался конец года. 28 числа 12 месяца выпал обильный снег, затруднявший подход к Эдосскому замку. Резиденция верховного военного правителя, с востока на запад она простиралась на 5 километров, с севера на юг – на 3,9 километра. Между тем, в соответствии с установленным порядком, служащим всех рангов надлежало явиться в замок с новогодними поздравлениями. 28 декабря удельные князья должны были являться в замок и поздравлять Сегуна с наступающим Новым годом. В этот день хозяин усадьбы Мацудаира Санситира, вернувшись после аудиенции у верховного правителя, пригласил к себе в парадные покои старую даму и вручил ей свиток с изъявлением милости Сёгуна, Такугавы и Энари. Наслышанные о вашей преданности мужу за все долгие годы его пребывания в далекой ссылке, выражаем похвалу и жалуем десятью май серебра. Конец того года был отмечен знаменательным событием. Старший советник Иёси, которому были отведены покои в западном крыле Эдосского замка, сочетался браком с Ракумией, дочерью принца Арисугавы Йосихито. Такугава Иейоси, 1793-1853, 12-й сёгун, заступивший на пост в 1837 году. «Принц Арисугава, 1753-1820, принцесса Ракумия, 1795-1840». По этому случаю подарки раздавались более щедро, чем обычно. Но и на этом фоне 10 май серебра, пожалованные старой даме на покое, окружающие восприняли как событие из ряда вон выходящие. Именно благодаря этому супружеская пара из усадьбы Миясига вошла в исторические анналы периода Эдо. Старик прозывался Миноба Иори. Он был вассалом Исикавы Аваноками фусацуны начальника Сёгунской гвардии, и действительно приходился старшим братом Миясига сига Кюэмону. Имя старой дамы супруги Иори было Рун. Некогда... Она занимала высокую должность в семействе Курода Насата Сакурада. В тот год, когда Рун удостоилась награды, ее мужу Иори исполнилось 72, а ей самой 71 год. Исикава Аванаками Фусацуне стал начальником Сегунской гвардии в третьем году Мэива 1766 год. А самурай Минобы Иори служил под его началом. Иори отличался искусством фехтования, слыл сведущим в каллиграфии и не был чужд поэтических склонностей. Усадьба Исикавы располагалась в квартале суйдобаси Дом же стоял как раз на том месте, где ныне пересекаются две трамвайные линии – на Хакусан и Отяномидзу. А поскольку Иори проживал на Банте, то со своим начальником он виделся исключительно в официальной обстановке. после того, как Исикава занял пост начальника Сёгунской гвардии, служивший вместе с ним Яманака Фудзисаймон, муж тётки Иори, весной следующего года оказался действие женитьби племянника. Иори было тогда 30 лет, а женой его стала старшая сестра жены некоего Аритака, родственника жены Яманаки, вассала Тоды Авадзиноками Удзиюки. Тода Авадзи Ноками Удзиюки, 1734-1771, глава кланов Митца и Намура. Как могло случиться, что младшая сестра вышла замуж прежде старшей? Очень просто. Дело в том, что старшая состояла на службе в княжеском доме. Сестры были дочерьми Сироэмона из селения Макада провинции Ава. Старшая дочь Рун во втором году хорыки с 1751 по 1764 год поступила в услужение к советнику Авари Мунекацу. Восьмой по счету глава клана Авари правил до 1761 года. В тот год, когда она поселилась в особняке у ворот Итигая, ей исполнилось 14 лет. В 11 году хорыки Главой клана стал Монетика, девятый правитель клана Авари. Рун продолжала служить в той же должности. Так минуло 14 лет. Тем временем ее младшая сестра стала женою сына Аритака, вассала Тоды, и поселилась в усадьбе сато Двадцати 29 лет Рун оставила службу в доме Авари и поселилась в доме младшей сестры, которой к тому времени едва исполнилось 24 года. Она поделилась с сестрой намерением выйти замуж, если найдется достойная партия. Яманака охотно взял на себя переговоры с Иори. Аритака же, в свою очередь, оказал ему материальную помощь. Так дело сладилось. Рун, урожденная Утики из провинции Босю, стала женой Минобы и переехала из усадьбы Тоды в Сатасакураде. к нему в дом на Банте. Рун, пожалуй, нельзя было назвать красавицей. Но если красивая жена служит, так сказать, парадным украшением дома, то Рун была воплощением уюта и покоя. Она обладала отменным здоровьем, терпением, проницательным умом и искусными руками, не чуравшимися никакой работы. Возможно, скулы у нее были несколько шире, чем хотелось бы, но зато глаза и лоб свидетельствовали о высоких душевных качествах. Что касается Иори, то он был импозантен, светлокож, искусен в военном деле и не лишен учености. Единственным его недостатком была вспыльчивость. Рун привязалась к мужу всей душой, неизменно проявляла нежную заботу о нем и старалась во всем потрафить его 78-летней бабке. Иори был счастлив, что ему досталась такая прекрасная жена. Со временем он научился смирять свой гнев и стал более терпимо относиться к окружающим. В следующем, в пятом году Мейва, начальником Сёгунской гвардии стал Мацудайра Ивами Ноками Нориясу. В ту пору Миясига, младший брат Иори, носивший тогда еще имя Ситигора, оказался в одном из отрядов Мацудайры. Таким образом. оба брата стали исполнять сходные обязанности. Служащие Сёгунской гвардии посменно несли дежурство в замке Нидзё в Киото и в Осакском замке. В восьмом году Мэйва, через четыре года после женитьбы Иори, Мацудаира Ивами Ноками был назначен начальником замка Нидзё. Месси Ситигора должен был следовать за ним в Киото, но он, как назло, серьезно занедужил. В те времена, Можно было предложить вместо себя замену, и он предложил Иори. Рун была на сносях, и потому осталась Веда. В Киото она смогла приехать лишь в четвертом месяце восьмого года Мэйва. Лето Иори прослужил в Киото без всяких происшествий. Но вот в самом начале осени он проходил однажды по улице Террамати. На этой улице сосредоточены антикварные магазины. Мимо закладной лавки. Его внимание привлек великолепный меч старинной работы, не выкупленный его владельцем. Иори давно мечтал о таком мече и решил его немедленно купить, невзирая на высокую цену — сто пятьдесят которых у него не имелось в наличии. Впрочем, сто рё были при нем. Он постоянно носил их за поясом на всякий случай. Сейчас он готов был с ними расстаться, но где добыть еще пятьдесят рё? Строго говоря, 150 рё – не такая уж безумная цена, но он все-таки поторговался с лавочником для порядка, и они сошлись на 130. Иори пообещал скоро вернуться, надеясь взять недостающие 30 рё в долг у кого-нибудь из сослуживцев. Симадзима Канзаемон, слывший среди сослуживцев самым состоятельным, охотно ссудил ему нужную сумму, хотя особой дружбы между ними не водилось. Итак, Иори стал обладателем великолепного меча и сразу же отнес его заново отполировать. Когда меч был отполирован, Иори на радостях пригласил к себе ближайших друзей — Янагибару, Кохея и еще несколько человек. Вдруг в самый разгар пирушки на пороге появился Симадзима. Поскольку никогда прежде он сюда не захаживал, Иори почувствовал неловкость, подумав, что тот явился требовать долг. Тем не менее, он пригласил Симадзиму разделить с ними компанию и налил ему саке. Симадзима приглашение принял, но слово за слово стал задевать Иори. Он Онди не требует денег, но обижен. Приобрести меч помог он, а на смотрины его не пригласили, поэтому он явился без всякого приглашения. Однако этого язвительного замечания, как видно, Симадзиме показалось мало, и под конец он заявил. «В нашем деле меч — вещь необходимая. Я одобряю, что вы не остановились перед займом ради его приобретения. Но еще и отдать его в полировку — это уж слишком. К тому же, приобретая что-то в долг, совсем непристойно — устраивать вечеринку и любоваться луной». Язвительный тон Симадзимы задел Иори больше, чем сами слова. Он насупился, присутствующим тоже сделалось неловко. Я терпеливо выслушал вас, с достоинством начал Иори. Я задолжал вам деньги, это особый разговор, и мы к нему еще вернемся. Но сейчас, из уважения к моим гостям, я прошу вас удалиться». Симадзима этого не ожидал. «Ах, так? Вы указываете мне на дверь? Хорошо же». Вставая, он пнул ногой сервированный для него столик. Мертвенно-бледный Иори схватился за меч и, И в мгновении ока оказался лицом к лицу с Симадзимой. Набитый болван! крикнул тот, и в тот же миг Иори полоснул его мечом по лицу. Раненый Симадзима тоже вытащил меч, но пустить его в ход не решился, выскочил вон из дома. Когда Иори явился на дежурство, Симадзима встретил его с обнаженным мечом. Прочь с дороги! воскликнул Иори, но тот не двинулся с места. Тогда Иори. рассек ему руку и заставил отступить. После этого случая Симадзима держался на расстоянии. Иори не раз порывался его разыскать, но Янагибара неотступно следовал за ним и урезонивал. Если он трус и предпочитает не показываться на глаза, оставь его в покое. Он надеялся, что Симадзима выживет, и Иори избежит тяжкого наказания за свой поступок. Иори отдал Янагибаре свой меч, «Уныло опустился на татами. Мы все были свидетелями происшедшего в тот вечер», — сказал Янагибара. «Вел он себя действительно вызывающе. Но все-таки зачем тебе надо было хвататься за меч?» Глаза Иори затуманились слезами. После долгой паузы он ответил стихами. «Что я скажу? Когда душа оскорблена, то о последствиях не думает она». Рано на лице Семадзимы. вопреки ожиданиям, оказалась серьезной. Через несколько дней он скончался. Иори припроводили Ведо и подвергли допросу. Он был признан виновным. Вынесенный ему приговор гласил, ввиду того, что поступок совершен в состоянии аффекта, положенная за него смертная казнь заменяется более легким наказанием. Виновный переводится в штрафное подразделение Аримы Саеноска Масацуны. жалования и прочих пособий лишается. Из усадьбы Аримы на Сахайбаси Иори перевели в Маруоку, провинции Этидзен. Сахайбаси находилась в районе Хибия, города Эда. Для моря Агая характерна точность наименований улиц, кварталов, храмов и прочего. Топография старого Токио составляла одно из его любимых увлечений. Он разыскивал и изучал исторические карты. Произошло это в восьмом месяце после смены эры Ансей, период с 1854 по 1860 год. Члены семьи Минобе поселились у родственников. Бабушка Иори по имени Тей Сёин теперь жила у Мея Сига Ситигора. Жена его Рун и сын Хейнай Так никогда и не увидевшие своего отца, переехали к Касихари Синхатира, дальней родне Аритака. Года через два бабушка Таисеин затасковала и попросила отправить ее снова к Рун. Но вскоре, ничем особенно не болея, скончалась. Было ей 83 года, а случилось это в 29-й день восьмого месяца третьего года ан -Эй. 1774 год. На следующий год, 28 числа 3 месяца 4 года ан во время эпидемии оспы, умер пяти лет от Хейнай. Рун, не жалея себя, самоотверженно ухаживала и за бабушкой, и за сыном, неотступно находилась при них до самого конца. Она похоронила их в храме Сёсэнзи. Оставшись одна, Рун решила поступить на службу в какой-нибудь самурайский дом и просила родственников подыскать ей подходящее место. Вскоре пришло известие, что жене Мацудайры тикудзен Ноками харуюки происходившей из дома Курода в провинции Тикудзен, требуется опытная прислужница. Родственники навели необходимые справки и порекомендовали на это место Рун. Познакомившись с Рун, семья Курода немедля взяла ее на службу. Это было весной шестого года Ан-Эй. С того самого дня, в течение тридцати одного года, Рун служила в семье Курода. Она состояла при супругах четырех князей Харуюки, Харутака, Наритака и Нарикиё. И дослужилась до высокого ранга. Ей было назначено пожизненно содержание на двоих. Все эти долгие годы Рун исправно вносила пожертвования храму Сёсэнзи на могилах семьи Минобы постоянно курились ароматические свечи. Получив разрешение уйти на покой, Рун навестила родственников, а потом уехала на родину Ваву. В те времена ее родовое селение называлось Макадамура уезда Асай. ныне же именуется Эмимура Ваве. Что же касается Иори, то сосланный в Моруоку провинции Этидзен Он в течение 37 лет был учителем каллиграфии и фехтовального мастерства. В шестом году Бунка, в связи с кончиной экс-сёгуна Сюнмейна, 8 числа третьего месяца была объявлена амнистия, и Иори смог вернуться в Эдо, Узнав о помиловании мужа, Рун поспешила в Эдо. Так, после 37-летней разлуки, супруги встретились вновь, и счастливо зажили во флигеле на улице Рюдамати. 1915 год.